Клянусь своим сердцем. Эпиграф. Быть в добром здравии это ваша обязанность перед самим собой, вашими современниками, наследниками и перед прогрессом во всём мире. Гвендолин Брукс, американская поэтесса. Серьёзная болезнь. Серьёзное утолщение. Серьёзная, серьёзная, серьёзная. Это слово ударами молота отдавалось в моей голове. Было ощущение, что других слов вообще не существует. Я сидела в машине и плакала. За окнами стояла сухая жара штата Аризона. Мой день начался с посещения кардиолога. Я приехала узнать результаты анализа крови и ультразвуковой проверки сердца, которое делала ежегодно. Прежде у меня была аритмия, и 8 лет назад не сделали операцию на сердце. После операции я была совершенно здорова и не подозревала о том, что у меня могут быть какие-то проблемы. Поэтому результаты анализов меня сразили на повал. У вас серьезное заболевание сердца, которое началось в прошлом году. Спокойно сообщил мне врач. Что? пробормотала я в ответ, срожённая словом серьёзная. Да. За последний год произошло значительное утолщение нижней камеры сердца. Что вы имеете в виду? Как это могло произойти? Возможно, из-за высокого кровяного давления, ответил врач. Но у меня нормальное давление, растерянности сказала я. Мне казалось, что я сплю и вижу какой-то кошмарный сон. Скорее всего, давление поднялось из-за стресса. В вашей жизни в последний год были стрессы? Да. Год действительно выдался очень сложным. Я работала школьным психологом, а также занималась профориентацией учеников. Одна из моих коллег неожиданно уволилась в самом начале учебного года. На месте её никого не взяли. Работы было много, и заканчивала я очень поздно. Я смогла пережить прошлый год только потому, что мне помогала коллега, которая уже вышла на пенсию. В общем, я действительно очень устала. Вам надо позаботиться о своём здоровье и поменять стиль жизни, посоветовал врач. И на этом мой визит к нему закончился. Я добрала до машины и расплакалась. Потом позвонила мужу и сбивчиво объяснила ситуацию. У меня утолщение нижней камеры сердца. Если ничего не делать, то это приведёт к застойной сердечной недостаточности. Муж не торопился с ответом. Не волнуйся, я помогу тебе и сделаю всё, что надо будет, сказал он наконец. К счастью, на следующей неделе У меня начинался отпуск. Мы уехали из города, и я смогла спокойно собраться с мыслями. Мы всей семьёй отдыхали на пляже, и я думала, что жизнь прекрасна, и за неё надо бороться. Муж и мои уже почти совершеннолетние дочери обещали сделать всё необходимое, чтобы мне помочь. Я понимала, что если хочу увидеть своих внуков и правнуков, мне необходимо кардинально изменить стиль жизни. Мы с мужем собирались в будущем много путешествовать и наслаждаться обществом друг друга. Я твердо верила, что у Господа на меня есть планы. Я обещала себе и членам своей семьи прожить как можно дольше. Я тщательно обдумала план действий, собрала в сети, в книгах и журналах необходимую информацию и начала бороться со своим недугом сразу по нескольким направлениям. Осложнения с сердцем были лишь результаты, частью проблемы. Кроме этого у меня было предиабетное состояние, и мой организм не отторгал инсулин. И всё же я была полна решимости начать новую жизнь. В первую очередь я сконцентрировалась на здоровом питании и активном образе жизни. Я начала принимать лекарства от высокого давления и препараты для лечения предиабета. Я прочитала про ряд пищевых добавок, способствующих улучшению работы сердца и противодействующих отторжению инсулина. Я перестала есть маффины и бейглы и начала употреблять в пищу большое количество яблок, орехов, кефира, протеиновых шейков и энергетических батончиков. Я записалась в спортзал и каждый день ходила заниматься на беговой дорожке. Вначале я держалась за поручни Но через некоторое время начала размахивать руками в такт шагам и увеличила скорость и наклон. Через пару месяцев я уже переходила на бег в течение 30 секунд, потом снова шла, а потом опять 30 секунд бежала. Но я не только занималась своим телом и правильно питалась, но и заботилась о своём психическом здоровье и настроении. Я больше времени не проводила с друзьями и коллегами, которые меня во всех отношениях поддерживали. Они говорили мне комплименты, такие же сладкие, как пончики, но в них не было ни крупинки сахара. Я читала все журнальные статьи о здоровье, которые могла найти. Я сознательно сбавила свой темп жизни, стала меньше работать, а по пятницам вообще не появлялась в офисе. С пятницы по воскресенье я позволяла себе подольше поспать. Я много гуляла с собаками, занималась цветами на веранде и стресс постепенно уходил. Я дала возможность окрепнуть и выздороветь телу, и успокоиться душе, и предвкушала счастливое и спокойное будущее. Кроме этого, я присоединилась к женской христианской группе, в которой обсуждались вопросы духовного развития. Благодаря этим обсуждениям и с Божьей помощью я, Я осознала, как и почему моё здоровье ухудшилось. Бездоровление не произошло в одночасье. На всё про всё ушло больше года. Когда мне через 18 месяцев сделали ультразвук сердца, то результаты оказались замечательными. Я похудела на 20 кг, и мне больше не надо было принимать лекарство от высокого давления. В будущем я планирую также бережно относиться к своему сердцу и не есть много сладкого. Здоровый образ жизни даётся не просто, но я не собираюсь отступать. Как только мне сообщили результаты ультразвука, я позвонила мужу и сказала: "Моё сердце в полном порядке. Я выздоровела". "Великолепно", ответил он. "Это чудесные новости. Мы и дальше будем помогать тебе вести здоровый образ жизни. Я вас не подведу и оправдаю ваши ожидания". Клянусь своим сердцем, ответила я ему с глубокой благодарностью. Гвин Шнек